Глава семьдесят «Сегодня ночью существа привели меня к одной из них. Я наблюдал за ней в окно, пока она смотрела телевизор в гостиной». Суббота, 5 ноября. «Не уверена, что это хорошая идея», — сказала Сесилия. Мартин покачал головой. «Да», — сказал он, — «не очень хорошая». Но с кем мне еще поговорить?» После того, как Анника выгнала его, он несколько часов проездил по округе, добравшись до местечка Алинксоса и обратно. Он поел в круглосуточном Макдональдсе в Партиле. Еда была безвкусной, разве что соленой, как его слезы. Однако она утолила его мучительный голод. В конце концов он отправился на работу и проспал, сколько получилось в комнате отдыха. Некоторое время он размышлял, не поехать ли к родителям, но пока не находил сил им позвонить. Они слишком далеко, в Эстер Сунде, Он нуждался в ком-то здесь и сейчас. В ком-то вроде Сесилии. Теперь он сидел у нее за кухонным столом с чашкой чая в руках и с мыслями, не пора ли ему снова уходить. «Понимаю, что это тяжело», — сказала Сесилия. Морщинка между бровей углубилась, когда она взглянула на него. «Но ты должен с ней поговорить». Я проезжал мимо дома вечером. Он потряс головой и зажмурился, сдерживая слезы. Я подумал, что надо попробовать, но только еще сильнее растревожился. Сад перерыт, там повсюду куча земли. «Куча земли?» «Да, я не знаю, чем она занимается» но она выкопала большие ямы в газоне. Везде лежат лопаты и прочие штуки. «Боже, ей нужна помощь!» Слезы подступили слишком близко, чтобы их сдержать. Он сидел, закрыв лицо руками, и не противился слезам. «Да», — тяжело дышал он, — «не знаю, что делать. Она ведь со мной не хочет разговаривать». Сесилия наклонилась вперед. «Ты не можешь ей помочь?» сказала она, пытаясь поймать взгляд Мартина. «Ей нужна профессиональная помощь. Понимаешь?» Он затряс головой. «Я же говорил, лучше бы мы никогда не покупали этот проклятый дом». «Дело ведь не в доме. Это же просто дом». Мартин увидел вопросительный взгляд Сесилия. «Знаешь, у кого мы его купили?» «Нет, у кого». Мы купили его как наследство того писателя. Знаешь, того, кто написал ту книгу, которую Анника издала весной. Ян Аппельгрен. Ты серьезно? — удивилась Сесилия. Она не могла сдержать улыбку. Тогда я понимаю, о чем ты. Мартин отпил чая. Он остыл и стал горьковатым. Я не знаю, что мне делать. Я просто устал. Сесилия кивнула. «Я хочу тебе помочь, но ты ведь понимаешь, что не можешь у меня остаться». Мартин слукавил бы, убеждая себя, что не надеялся на место у нее на диване хотя бы на одну ночь. Он не хотел оставаться один, но понимал, что это плохая идея. Аника ведь уже убеждена в том, что они с Сесилией не просто друзья. Лучше не подливать масло в огонь. «Просто комната отдыха не очень привлекает», — сказал он. «Ты не можешь заехать в отель? Или позвонить приятелю?» Сесилия накрыла ладонью его руку и вкрадчиво на него посмотрела. «Кто-то же должен быть». Мозг Мартина отказывался работать. Мартин не знал, кого из друзей мог попросить дать переночевать. Дома, в Эстерсунде, у него было бы много желающих помочь. «Здесь мало». «Отель выйдет затратным в перспективе», — сказал он. «Может, тебе нужна еще всего одна ночь, а потом, возможно, она будет готова поговорить». Мартин кивнул. «Я скучаю по ней», — тихо сказал он. «Знаю, что звучит абсурдно спустя лишь один день. Но вот так». «Понимаю». Она убрала руку и взглянула на часы. «Уже поздно». Тебе, наверное, пора уходить.